Глава тридцать восьмая Рут чувствует, как швы носков натирают мизинца на ногах. Валдыри будут. Мысленно она перебирает содержимое своей аптечки. Лейкопластыри, маленькие двадцать четыре штуки, градусник один... Медленно, спокойно Рут пересчитывает предметы, которые помнит, как делала это много раз, играя с мамой в кима, когда, взглянув на ряд предметов, они пытались назвать их по памяти. Давным-давно. Медикаменты она перечисляет в ритме собственного шага. Шаг — антисептические салфетки. Четыре штуки. Шаг — латексные перчатки. Четыре пары. Взгляд ее сосредоточен на дороге. Однажды она читала, что самые быстрые бегуны убеждены, смотреть нужно только на дорогу перед собой, ни вдаль, ни в сторону, и тем более не оглядываться назад на соперников. Руд применяет ту же тактику, и это ее воодушевляет. Кажется, что и время идет быстрее, и вещи, которые она тащит на себе, не такие уж тяжелые. Боковым зрением она замечает что-то белое в поле справа от себя, Это поле не похоже на те, мимо которых она шла все утро. На ухоженном газоне белая разметка. Это для игры в футбол, регби и крикет. За ним дальше по дороге типовые одноэтажные кирпичные здания, школа. Рут прибавляет шаг. Сегодня понедельник, время около девяти утра. Наверняка там она найдет кого-нибудь, кто сможет ей помочь. Ворота открыты, — Но на парковке всего два автомобиля. Должно быть, еще не закончились рождественские праздники, или у них сейчас длинные летние каникулы. «Эй!» Ее голос эхом отражается от здания. «Меня кто-нибудь слышит?» Она ждет, но ответом ей только эхо собственного голоса. Рут проверяет, открыта ли входная дверь, а вдруг... Увы, заперта. С досады она дёргает и дёргает ручку, обходит по периметру первое здание и в одном из окон видит класс — ряды детских парт, за которыми ровненько стоят маленькие деревянные стульчики. Начальная школа. Этот класс мало чем отличается от того, в котором она преподает в «Леди Уэлли». Над доской бумажные гирлянды, сделанные неловкими детскими ручонками. Уголок для чтения — На полу ковер, на котором стоит стул для учителя, за стулом полки с книжками. Точно такой же в ее классе, где она читала книги, выбранные ее учениками. Артур уже в третий раз дает ей одну и ту же книжку. Белокурая Рози Арчер с косичками, которая заплетает ее немногословная няня, сидит почти у самых ног Рут. Сэмми таращит на нее большие глазенки, впитывая каждое слово, словно комнатное растение, которое давно не поливали воду. Нарут внезапно накатывает тошнота. Сыновья ее кузена вопят, когда башни из дженги рушатся и блоки рассыпаются по ковру в гостиной ее родителей. Во рту скапливается горечь. Лили держит ее за руку в другой сжимая игрушечного кита, которого Рут купила ей в сувенирном магазине Музея естествознания. Рут наклоняется, давится рвотой. Изо рта на пересохшую землю хлещет кислотная жидкость, забрызгивая ее кроссовки и брюки. Рюкзак на груди чудом не пострадал. Очередной рвотный позыв, извержение. «Откуда это все берется? Она же почти ничего не пила». Наконец тошнота проходит, рут разгибается, вытирает рот. Выпрямляясь, она чуть покачивается под тяжестью сдвинувшегося на спине походного рюкзака, заваливается на кирпичную стену школьного здания. Грудь сжимается, она пытается перевести дух. Дрожащими руками расстегивает зажимы на лямках и сбрасывает рюкзак с плеч. Опускается на колени, упираясь ладонями в землю, Дыхание прерывистое, голова кружится, кожа увлажнилась от пота. Стараясь унять дрожь в руках, Рут достает телефон из переднего кармана рюкзака и в очередной раз тщетно пытается открыть соцсети. Безрезультатно. Из горла вырывается непроизвольный звук, она не узнает собственный голос. Трясущимися руками, как это нетрудно, она выводит на экран свой альбом, сдвигает влево последнюю фотографию и смотрит предыдущие. Вот она с родителями в аэропорту. Селфи с Камилой в самом начале вечеринки. Половинка Френ сердитой кошкой на диване у нее за спиной. Она и Френ в первые минуты вечеринки. У обеих идеальный макияж. Родители. Френ, Камила с детьми. Френ. Она и Френ, мама и папа. Френ. Мама. Рут, словно выступление, листает и листает альбом, глядя на фото людей, которые ей дороги. На следующем снимке они с френ стоят на вершине холма в Гринвич-парке. Алекс фотографировал их в последний Новый год почти 12 месяцев назад. В памяти звучит голос Фрэн «Дура ты!» На экран телефона падает капля, слеза. Рут безудержно рыдает, изображения перед глазами прыгают и расплываются. Она хватает ртом воздух, но все равно не может вздохнуть. Легкие будто отказываются подчиняться ее командам. Слезы застилают глаза, однако ей удается набрать номер родителей, и опять она слышит только пронзительный гудок, сообщающий, что соединение невозможно. Все лицо в слезах. Из телефона у ее уха звенит сигнал отсутствующего соединения. «Мама!» — всхлипывает Рут. Гудок обрывается. Рут отнимает от уха телефон, смотрит на него. Зажмуривается, смаргивая слезы с покрасневших глаз. Щурится, чтобы четче видеть. Экран пустой. Черный. Безжизненный. Словно безумный, она давит и давит на кнопку на верхнем ребре телефона, пытаясь включить аппарат. Бесполезно. Батарея села. Рут на секунду задерживает дыхание, глядя на пустой дисплей. Такое чувство, будто она медленно сдувается. В ней что-то рушится, сплющивается, словно груз осознания тянет ее к земле. По-прежнему, стоя на коленях, она наклоняется вперед, утыкается заплаканным лицом в сухую почву клумбы и, скорчившись, издает гортанный вопль.